Как избавить щенка от трусости? Прогулка со щенком нужна не только для того, чтобы он мог справить свои естественные нужды, но и для здоровья, умственного развития. Пусть не покажется странным, но и собаки должны расширять свой кругозор. Малышу нужно предоставлять полную свободу движения по комнате, давать возможность знакомиться со всем, что его интересует а интересует его уже в два месяца буквально все. Поэтому щенок обнюхивает все предметы, попадающиеся на его пути. Одни потрогают лапкой, другие пробуют зубами. Щенок хочет знать, чего опасаться, а чего нет. В дикой природе познакомиться с неведомым миром малышам помогают родители. Они учат их осторожности, смелости, ловкости. Человек тоже должен помочь своему четвероногому другу преодолеть робость, страх, шире познать окружающий мир. Малыш может пугаться незнакомых предметов, стоящего у стены веника, пролетевшего низко голубя. Дома, испугавшись чего-либо, щенок постарается забиться куда-нибудь в укромное местечко за кресло или под шкаф, а на улице бросится куда глаза глядят. Если такой щенячей трусости не положить конец, В дальнейшем она может стать непоправимым пороком. Вероятно, никому не доставит радости видеть, как при встрече с незнакомой собакой щенок визжит и смиренно ложится на спину, подняв вверх лапы. Поэтому первые же признаки трусости должны самым серьезным образом насторожить владельца. Испугавшегося малыша надо погладить, успокоить, Отвлечь игрой, чтобы он как можно скорее забыл о своем испуге. Постарайтесь, чтобы во время игры щенок несколько раз пробежал мимо напугавшего его предмета, а затем подошел поближе и познакомился с ним. Часто щенки пугаются шумом машин. Желательно, чтобы часть прогулочного маршрута пролегала по оживленной улице. Увидев приближающуюся машину, присядьте к щенку и отвлеките его внимание. Не скупитесь на добрые слова. Через несколько дней он перестанет излишне реагировать на проезжающий мимо транспорт. Айкин аппетит Для правильного развития щенка очень важен режим питания. И он был установлен для Аэка с первого дня. Кормили мы его шесть раз в определенном месте, которые уже никогда не меняли. Однажды он отказался от еды в надежде, что потом сможет вернуться к миске, но когда он спустя некоторое время решил подкрепиться, ее на месте уже не было. Щенок обнюхал скамеечку, на которой стояла миска, походил вокруг, даже попытался разжалобить нас по скуливанию, но из этого у него ничего не вышло. Через день или два Айк попробовал снова проверить нас на выдержку. Убедившись, что мы не поддаемся на его уловки, он стал съедать все, что ему давали. Утром, как правило, он съедал творог с молоком, днем немного порезанного мелкими кусочками сырого мяса. Каждый раз мы добавляли в пищу различную минеральную подкормку. Глицерофосфат, фитин. В дневной рацион входили также фрукты, и овощи. Айк регулярно ел протертую морковку мелко нарубленную капусту, тертое яблоко. Надо сказать, что у нашего питомца аппетит был отменный. С неимоверной быстротой поедал он все, что находилось в миске. Оставалось только вытереть ему мордочку. Во время одной из прогулок я потерял щенка. Только что был рядом и нет его. Я позвал малыша, но он почему-то не подбежал ко мне, как обычно. Тогда я обошел вокруг дома, думая, что он сидит возле подъезда. Но и там его не было. Заглянул во все канавки, под доски возле дома. Нет. Я растерялся, куда он мог деться. И тут я услышал какой-то странный звук, доносившийся из-за большого куста. За ним сидел мой Айк и грыз головешку. «Что ж ты делаешь? Зову тебя, зову, а ты ухом не ведешь», — проговорил я. Он оторвался от своего занятия, поднял мордочку, глаза смотрели на меня так выразительно, будто говорили, «Неужели ты не видишь, что я занят важным делом? Зачем же меня отвлекать от него?» То, что Айк ел головешку, меня не удивило. В одном из пособий по собаководству я прочитал, что в рацион кормления щенков должны входить и уголь, и мел. Эти минеральные подкормки для малыша необходимы. Дома я отделил от головешки кусочек угля, потом измельчил палочку обыкновенного школьного мела, перемешал все это и положил в миску. Углем с мелом Айк мог теперь лакомиться в любое время.